Глава седьмая. Враги из прошлого. Крепко сжимая длинный меч и устремляясь к странному свирепому виду чудовищу, Гавейн не чувствовал ни нервозности, ни колебания, ни страха. И если он и должен был что-то чувствовать, то это было лишь крошечное чувство отвлечения от ухода от реальности. Он все еще ясно помнил тот момент, когда разбился его самолет. Он все еще ясно помнил, как висел на вершине этого мира сотни тысяч лет. Он никак не мог привыкнуть к тому, что вдруг из ниоткуда превратился в Гавейна Сесила. Однако в этот момент он крепко сжал старый фамильный длинный меч, бросаясь на стороны чудовища, которое Могло быть демоном или нежитью. Бум! Огромный толчок был послан через лезвие, и его отвлекающие мысли мгновенно исчезли. Почти инстинктивно он увернулся от когтей монстра. Гавен повернул верхнюю часть своего тела в небольшой полукруг. Клинок взмахнул и описал в воздухе дугу, рассекая плечи монстра. Когда клинок опустился вниз, он попытался использовать силу, заключённую в этом теле, направляя её длинному мечу в своей руке. При стимуляции силы слабая красная нить на лезвие около рукояти вспыхнула алым светом. В пламя, свет быстро распространился в по лезвию. Поскольку он горел с интенсивным жаром, даже окружающий воздух начал искажаться. Трехметровый монстр почувствовал угрозу от сильного жара лезвия. Внезапно с ловкостью совершенно соответствующего его большой фигуре чудовище откинулось назад, и удар Гавена прошел мимо чудовища на волосок. На мгновение Гавейн неизбежно пришел в возбуждение, когда впервые выпустил из своих рук эту сверхъестественную магическую силу. Возможно, именно этот момент в возбуждении сделал его неспособным уловить ритм первой атаки, но вскоре он взял себя в руки и снова вложил силу длинный меч. Конечно же, он мог призвать на помощь все способности Гавейна Сисила. Этот орган еще не пришел в упадок до такой степени, чтобы из него нельзя было извлечь никакой силы, хотя он и не знал, сколько силы может черпать, но это придавало Гавейну уверенности в себе. Он начал погружаться в сражение и пытался перевести не принадлежащий ему боевой опыт в силу, который он мог бы воспользоваться как можно быстрее. Между тем, Байрон был вовлечен в жесткую борьбу. Рыцарь среднего уровня был одним из лучших бойцов на территории Сисилов. Его военная карьера до того, как как он поклялся верности клану Сисила позволило ему накопить редкий боевой опыт, однако он потратил слишком много энергии, когда монстр атаковали замок. Более того, после того, как он был истощен страной магии монстра, невидимые ран еще больше уменьшили его боевую мощь, так что он мог собрать только 45% своих первоначальных способностей. Принимая на себя неоднократные атаки монстра, у него не было другого выбора, кроме как держать длинный меч плотно, удерживая себя от поражения, сохраняя при этом как можно больше энергии и находя прорези в защите монстра. Ребекка собрала свою магию, послала обжигающий огненный шар размером с череп из верхней части своего посоха. Огненный шар столкнулся в воздухе с теневой стрелой от монстра-заклинателя, вызвав шокирующий взрыв. Она затаила дыхание и заметила, что Байрон в опасности, и немедленно крикнула солдатам рядом с ней. «Вы трое, идите помогите Байрону!» Один из солдат заколебался. «Но леди!» Когда Ребекка создала новый огненный шар, она закричала. «Мы здесь, пока в порядке, но если Байрон упадет, все будет кончено! Как лорд, я вам приказываю, вперед!» У солдат не было другого выбора, кроме как подчиниться приказу, когда они пошли в бой с рыцарем Байроном против ужасающего монстра. Постепенно погружаясь в битву, память и переживания, которые мы не принадлежали, быстро становились его собственными, улучшая способность Гавейна контролировать свое новое тело. Это. Этот процесс дал ему огромное чувство выполненного долга. Когда он медленно оправился от этого погружения, то понял, что уже избил монстра до полусмерти. Мутан, покрытый текучей грязью, не был неуязвим. Он все еще может получить травму, когда его порежут, и он умрет, когда его слишком сильно порежут. Хотя монстры были сильны и имели физическое преимущество, при правильном методе человек все еще мог уничтожить их. Это было усвоено из опыта 700 лет назад. Когти монстра пронеслись над его головой, Гавейн пригнулся и контратакой послал меч в бедро противника Монстр наконец испустил мрачный вой, его тело бесконтрольно упало на бок. Воспользовавшись этим шансом, Гавейн крикнул Байрону «Попробуй атаковать их живот и нижние конечности, забудь о груди, у этих тварей нет сердца». Затем он воспользовался моментом, когда чудовище потеряло равновесие. Повернулся и встал позади него, поднял длинный меч и вонзил его в спину чудовища. Кроме живота, у них есть еще одна в спине, их нижняя часть спины. Получив указание от предка силы, Байрон воспрял духом. Благодаря координации действий трех солдат, он быстро сдержал движение монстра. Поставив все на кон с когтем монстра, проколотым через его наплечную броню, он вошел под пах монстра, развернулся и воткнул его в жизненно важную часть. За мгновение до того, как Байрон победил чудовище, чудовище перед Гавейном тяжело рухнуло на землю. Расправившись с врагом, Гавейн сразу же взглянул на чудовище вдалеке чья темная стрела столкнулась с огненным шаром Ребекки. Но прежде чем он успел броситься к чудовищу, оно внезапно издало скорбный вой, после чего его передернуло судорога, и он упал на землю. Эмбер появилась позади монстра с остальными кинжалами в каждой руке, которые были закалены ядом. «Я отлично умею тыкать в задницу. Ребекка положила свой посох, ее щеки слегка покраснели после повторного броска. Подышавшись, она серьезно сказала, чтобы поправить Эмбер. «Лорд предок!» «Сказал нижнюю часть спины, а не задницу!» Эмбер покрутила кинжалы в двух быстрых кругах, прежде чем они исчезли, так как она хранила их неизвестно где. Она перешагнула через тушу монстра и надулась, когда подошла к ним. «Ц, у тебя совсем нет Юмора. После того, как монстры умерли, они начали быстро распадаться. Мутная текучая субстанция на их телах перестала течь. Затем они постепенно высохли, превратились в корку и образовалось множество мелких трещин. По мере того, как свобода и меняющаяся плоть линяла, монстры быстро превращались в огромный искривленный скелет. Стоя рядом с убитым чудовищем, Гавейн наблюдал за процессом разложений и, казалось, бормотал про себя. Так вот, что напало на территорию Сисилов. Херти с любопытством посмотрела на него. Предок, вы знаете, откуда взялись эти монстры? В предыдущей битве Гавейн показал большое понимание этих монстров. Он даже дал указания о том, как Байрон должен бороться с ними. Таким образом, это было то, что он не мог скрыть. Да он и не собирался скрывать этот факт. Мы «Все еще можем столкнуться с ними, если останемся здесь. Проходы содержат вещи, которые могут подавить этих монстров. Они не войдут так легко», – сказал Гавейн, шагнул вперед. «Я расскажу тебе больше подробностей по ходу дела». Пройдя некоторое расстояние по древнему подземному переходу, Гавейн нарушил молчание. «Тогда я сражался с этими тварями. На самом деле, мы в основном занимались этими вещами тогда. Вы должны знать об истории распада Гондорской империи и второго поселения, не так ли?» «Конечно», – кивнул Ребекка. «Эту историю можно было бы назвать обязательным учебным планом, которые не должны были изучать, как дети знати. Более 700 лет назад на континенте Лорена была только одна человеческая нация, и это была Гондорская империя, расположенная в центре континента. Это была самая могущественная империя на континенте в то время. Даже Серебряная империя, построенная эльфами в южной части континента, не осмелилась стать ее врагом. Однако в море Эфира, окружавшем этот мир, произошло возмущение, вызвавшее катастрофу на континенте Лорен, названном Тёмной волной, и катастрофа разразилась прямо на земле Гондора. Почти в течение одной Ночи столица Гондорской империи и одна треть империи были поглощены темной волной и разрушены бурлящей стихийной силой. Это случилось не за одну ночь, собственно, этот процесс длился почти месяц. Дворцовые маги Гондора ничего не делали, когда столкнулись с темной волной. Перебил ее Гавейн, затем жестом велел ей продолжать разговор. Но в конце концов это все равно не имело значения, продолжай. Покраснела Ребекка и продолжала, как будто ее родители проверяли ее домашнюю работу. После этого магическая волна распространилась из Гондорской империи и в конечном итоге полностью уничтожила все королевство. Именно так пала Гондорская империя, после этого как море эфира постепенно успокоилась. Темная волна стала меньше мощной, и выжившие гондорцы начали восстанавливать цивилизацию. Поскольку центральная область континента превратилась в пустошь, она больше не была пригодна для жизни людей. Таким образом, они под руководством отрядов первопроходцев отважились отправиться в четырех направлениях – на север, юг, восток и запад. Чтобы покинуть разрушенную империю, это называлось вторым поселением. «Господин предок, вы были одним из самых известных первопроходцев того времени». «Ну что ж, ты неплохо разбираешься в истории», – похвалил ее Гавейн. «Так что тебе, наверное, тоже следует знать об этом. Даже после окончания темной волны, руины Гондорской империи все еще были заполнены множеством монстров, которые вышли из темной волны. Эти монстры были одной из самых больших угроз, с которыми люди сталкивались во втором поселении». Глаза Херти расширились. «Вы хотите сказать?» «Да, это были те враги, с которыми мы тогда боролись», вздохнул Гавейн. «Они родились из темной волны. Они имеют форму человека, но не неопределенно не люди. Когда Гондорская империя рухнула, большое количество этих монстров появилось из руин империи, и они продолжали распространяться во всех направлениях, преследуя и убивая выживших. Таким образом, вместо того, чтобы быть путешествием первопроходцев, второе поселение было больше похоже на путешествие побега. И даже после того, как мы покинули развалины империи, основали новую Страну на границах континента монстры не прекращали приходить. Они продолжали пребывать из руин империи, часто нанося удары по границам цивилизационного мира. В течение десяти лет после того, как было построено королевство Анзу, я имел с ними дело почти каждый день. Глаза рыбаки расширились, она казалась глубоко заинтригована этими древними легендами и историями. «А как же после этих десяти лет? Неужели монстры перестали появляться?» Гавейн усмехнулся, он протянул руку, чтобы взъерушить волосы девушки, и улыбнулся, глядя на глупую девушку. «Глупое дитя, к тому времени твой предок уже умер».